Часть 4. Они решили идти вдоль ограждения влево. Это позволило им остаться на самой границе действия силы Симург, где её пение было настолько тихим, что его, как они надеялись, будет нетрудно игнорировать. Также это значило, что хотя бы с одного направления на них не нападут чудовища. На дальних концах всех дорог, на достаточно большом расстоянии от ограды, на достаточно большом расстоянии от ограды виднелись солдаты, но они не стреляли. Он подумал, что если солдаты начнут кричать на них в мегафон, то это будет даже хорошо. На голос могут прийти другие люди. Он проклинал тяжёлые облака пыли и тумана, результат продолжающейся битвы испарившегося и поднятого в воздух снега. То, что по городу бродили монстры, было ещё ничего. Хуже было то, что его могли подвести основные органы чувств. Из-за тумана он не мог видеть дальше, чем на полсотни метров перед собой. Этот звук... Абсолютной тишины больше не было. Бесконечный крик внутри головы не собирался прекращаться, достаточно тихий, очевидно более слабый по воздействию, но он всё-таки был. Всегда преследовал их, кроме того, били по нервам, путали отвлекали звуки стрельбы, отдалённый грохот взрывов, шум падающих зданий, разрушенных на мелкие части городских кварталов. Во время одной из тихих минут, краткой передышки в отдалённой какофонии когда в голове осталось только песни «Симорг», они услышали пронзительный крик Краус, Коди и Мариса замерли. «Это сейчас было у меня в голове?» Спросил Краус. «Нет, это точно человек. Или люди. Нам нужно им помочь», сказала Мариса. «Мы окажемся в опасности», возразил Коди. «Нет», сказал Краус. «Нам надо сходить туда». «Мне кажется, ты споришь со мной только для того, чтобы меня позлить», проворчал Коди. «Нам нужно идти, потому что в округе почти никого нет», сказал Краус. А нам нужно найти врача, человека с редкими умениями в местности, где очень мало людей. А поскольку там кто-то кричит, мы знаем, что там есть как минимум один человек». Краус кивнул, он не стал ждать очередного возражения Коди и побежал вперёд. Дорога привела их к группе высотных зданий с магазинами на первом этаже. Его почему-то почти успокоило то, что большинство вывесок сетей фастфудов выглядели знакомо, как будто это напоминало о том, что дом не так уж далеко. Между зданиями был просторный дворик, где на земле стояли привинченные столики и скамьи. Те из них, что не были затронуты взрывными волнами и шквалами ветра, которые прокатывались по городу из-за непрерывного сражения, были покрыты слоем льда и снега. Клаус слышал, как похрустывает снег под ногами догнавших его Коди и Мариссы. Он оглянулся, чтобы удостовериться, что это действительно они, и крепче сжал своё копье. Снова крики «Теперь слева». Он поспешил на звук. Он знал, что пение в голове делает его более импульсивным, размывает чувство опасности и заставляет не думать и немедленно действовать. Неважно, у него была цель. В неосвещенной бургерной были восемь человек. Самым пугающим оказалось, что в помещении находились ещё и три монстра. Один из монстров поднял девятого человека в воздух. Стёкла в окнах были выбиты, и снег заметало прямо в забегаловку. Караус низко пригнулся и укрылся за заснеженным заборчиком. Он жестами просигналил Коди и Марисе остановиться». Среди монстров был мужчина с шеей в три раза длиннее обычной и с покрытым броней кривым горбом на спине. На локтях его руки разделились на две части, на одной были обычные ладони, а на второй они оканчивались тройными косами. Он стоял на столе и смеялся. Его куртка явно была у кого-то позаимствована и плохо сидела на горбе, и ему приходилось постоянно закатывать рукава, чтобы они не закрывали его рук или лезвий кос. Его напарница держала в руках жертву девятого человека в помещении. Она была высокой, больше двух метров ростом и массивной, то ли от мышц, то ли от жира. Крупная кость, вот, наверное, лучший способ я описать, только в этом случае смысл был буквальным. Толстая кожа, грубые черты лица и тела, нос, напоминающий свиное рыло, уши лопухами, пальцы, похожие на обрубки, и губы настолько толстые, что вздавались над ортом, приоткрывая сравнительно мелкие зубы. Она легко могла весить по 200 кило, и то, как легко она подняла свою жертву в воздух, говорила о том, что ей хватило бы сил прикончить его с одного удара. На ней был только серый костюм, похожий на тюремную робу. Краус разглядел половину слова, напечатанного поперёку её плеч – «Гвер». Третьей в их группе была молодая женщина. Кроме очевидных физических изменений, что-то ещё с ней было не так. Её тело украшали толстые чёрные горизонтальные линии, одна тянулась через глаза, словно повязка, другая выходила из угла губ – окаемляла подбородок и спускалась дальше по шее. Волосы становились плотнее на уровне пальцев, на теле оставалось меньше белого цвета, чем чёрного. Она тоже была одета в тюрёмную робу, но на ней были ещё обувь и куртка. Светлые прямые волосы на лбу были обрезаны в неаккуратную чёлку. Что-то не так выражалось в том, что она казалась какой-то деревянной. Она слишком прямо стояла, и все открытые части тела были покрыты горизонтальными и вертикальными линиями. Монстр с косами вместо рук перестал смеяться, где-то секунду собирался с мыслями, а затем проречал с ожесточением, резко отличавшимся от предыдущего благодушного смеха. «Антигихи, матрёшка!» Массивная женщина повернулась и бросила свою жертву в сторону девушки с линиями. Краус увидел теперь всё слово «Гверус». У неё был самый низкий голос, который Краус когда-либо слышал. «Эгеса Рикаседжи!» Девушка с линиями заговорилась сильным акцентом. «Говоришь на англо Эта оболочка слишком далека от меня, чтобы могла вспомнить». «Мерзути!» — вругалась крупная женщина. «Агесса говорит тебе взять её, матрёшка!» «Не могу. Слишком далеко. Потеряю себя. Умоляю тебя, Гверрус!» Гверрус ударил рукой по стойке рядом с ней. Стойка сломалась. Автомат для разлива безалкогольных напитков взорвался брызгами пены газировки. Гвирус выглядела удивлённой, а человек с руками-косами снова начал хихикать. «Возможно, это тот Эгиса, про которого говорила Гвирус?» «Там есть охрана! Хрупкие!» — проворчала Гвирус. «Много! Там ограда и... Как там они называются? Перевозки!» «Грузовики!» — сказала матрёшка. «Грузовики! Они выслеживают нас! У нас есть мастерство! Могут сжечь тебя, если посмотрят на тебя! Могут летать!» Незкий голос Гверру звучал почти благоговейно. «Мы должны сбежать! Используем для этого твое мастерство! Сложи нас! Сложи их!» Матрёшка взглянула на людей, скрючившихся возле передней стойки, на её лице читалось беспокойство, отдалённый грохот сотряс город, и её голова резко вскинулась в тревоге. «Оу, стадо!» — прорычал Эгиса. «Эгиса говорит сейчас!» — перевела Гверрус. «Я уже догадалась!» — ответила матрёшка. «Умница, умница!» — проворчала Гверу жесткой интонацией в голосе. «Умной головой надо думать! Чем дольше ждём, тем больше слушаем это двиморванутьё! Больше времени людям искать нас, найти нас!» Куди Мариса подкрылись ближе и оказались рядом с Краусом. Краус вздрогнул, когда под их ногами заскрипел снег, но монстрообразные люди, похоже, этого не заметили. Матрёшка дотянулась и наклонилась в направление женщины, которую Гверу швырнула на землю. Краус не мог разглядеть, что именно там происходило, но увидел мешанину чёрных и розовых лент. Когда она выпрямилась, её лицо уже было другим, волосы темней, а черты лица и рук тоньше. «Как долго?» — спросила Гверус. «Чтобы... как это слово?» «Переварить», — сказала матрёшка. Её акцент стал гораздо слабее. «Час? Два или три? Не помню точно». «Потом сложи меня!» — сказала Гверус. «Потом Эгиса! Потом они!» И Матрёшка, и Гверус посмотрели на сгрудившихся в кучу пленников. «Но если побег займет больше трёх часов, я переварю тебя?» «Я солдат!» – заметил Гверус. «Жёстко! Тяжело съесть?» «Переварить!» – поправила Матрёшка. «Не знаю. Не уверена, что ты выстоишь против этого!» «Эфеста!» – прорычал Эгиса. «Он говорит...» «Поняла. Встань на колени. Легче, если мне придётся подниматься!» Краус крепче ухватил копье и подождал, пока появится лента. Он устремился вперёд, не мог позволить себе ждать, пока матрёшка съест ещё кого-нибудь. Возможно, именно того, кто нужен был на Эль. В любом случае, время для нападения было очень ограничено. Нужно было ударить тогда, когда двое из трёх врагов оказались заняты. Снег захрустел под подошвами ботинок, и Эгиса повернулся к нему, поднимая одну из кос ещё до того, как увидел Крауса. Краус вогнал своё импровизированное копье в бок Эгиса, Форма наконечника копья не позволяла проткнуть глубоко, но всё-таки оно погрузилось в живот монстра. Краус никогда раньше не дрался. Его били, но он никогда не отвечал ударом на удар. Раньше он думал, что просто это не его. А сейчас, какие из этих действий были его собственными, какие спровоцированные песни у него в голове? Могла ли Симург подталкивать его к жестокости, когда в другой ситуации мог бы найти иной выход? Или он просто изо всех сил старался сделать всё возможное, чтобы помочь Наэль? Эгиса чуть не упал со стула, на котором он сидел, но успел подобраться и замахнуться одной из кос на Крауса. Тот отскочил назад, дёрнув своё самодельное копье. Оно изогнулось и вышло из тела, причиняя больше повреждений на выходе, чем при ударе. Эгиса упал на пол, опираясь на колени две косые одну руку. Другую руку он прижимал к ране, на которой струилась кровь. Он скорчился на полу, горб защищал его голову, а руки и ноги он подобрал под себя». Краус посмотрел на выгнувшуюся дугу и спину Эггиса. Он снова мог ударить в живот, но не было гарантии, что он попадёт. Тогда он ткнул копьём в подмышку, чтобы ограничить дальность атаки Эггиса. Тело гудело от адреналина, но всё-таки направляя копьё в тело Эггиса, он чувствовал себя слишком спокойно. На этот раз, прежде чем вытащить его наружу, он специально провернул оружие. От этого удара получилось гораздо больше крови, чем он ожидал. Эггиса упала, не способный больше поддерживать свой вес. Перехватив копьё, Краус словно дубинкой ударил Эггесу по голове. Эггеса не отреагировал, и Краус ударил его ещё два раза. «Энда!» – прорычал Эгиса. Краус замахнулся, чтобы ударить ещё раз. Эггеса исчез в облаке чёрного дыма, которое быстро рассеялось, и копьё ударилось на польную плитку. Краус огляделся по сторонам на случай, если Эггеса сменил своё местоположение. Урода с руками-косами нигде не было видно, Но он заметил, как широко раскрытыми глазами смотрят на него Коди и Марисса. Хотя следующая часть плана от этого не менялась. «Бегите!» — крикнул он пленникам. Они поднялись на ноги и бросились бежать в поисках укрытия. Он направился к Гверусу Матрёшке и увидел, что Матрёшка закутала Гверус в ленты, как во вторую кожу. Левая рука Гверус, полностью обмотанная лентами, стала вдвое меньше по размеру, почти как у нормального человека. Гверус, казалось, способный вынести любой удар — Но матрёшка... Он ударил её концом самодельного копья, разрезая и разрывая ленты из плоти. Матрёшка начала сворачивать ленты обратно, разматывая Гверрус, и он ударил её по голове. Гвирус была проблемой посложней. Её кожа казалась сразу в три толщи нормальной, плюс её массивное телосложение. Он подозревал, что его оружием её не пробьёшь. Если он...